Торм, «Идиот!» Расслабился, позволил подобраться к ней так близко. Я стоял спиной к двери. В моей руке был зажат пакет с круассанами и чаем, а вторая рука все еще сжимала ключ, вставленный в замок. Изварен с колючим острым взглядом и осунувшимся лицом направился ко мне. В его руке был зажат ствол, направленный на меня. На раздумье ушло не больше секунды. Саданул рукой по ключу, руку обожгло болью. но я не обращал на нее внимания. Я бил и бил, не чувствуя боли, пока он приближался ко мне. И только когда наконец-то хрустнул металл и шляпка ключа отвалилась, я поднял на него глаза. С моей руки капала кровь, пакет с едой упал на плитку. Я провел ладонью по лицу, испачкав его. Марк подошел вплотную, замер у самого лица. Я почувствовал, как в грудь уперлась дуло. Смотрел в глаза убийцы. и думал о том, что жалею только об одном. Что так мало с ней времени отмерено. Что не увижу пацана своего, на руки его не возьму, не отведу в детский сад или школу. Стрелять его не научу и не покажу, как маму беречь надо. Одних их оставляю. «Миша, открой! Нет!» Она в дверь тарабанит, кричит. «Глупая маленькая девочка, звони ментам». Прячься в глубине квартиры, чтобы он не дошел до тебя. «Я ведь спас тебя там, Марк. На войне, помнишь, из-под пуль тебя на себе вытащил?» Смотрел в глаза человеку, которого когда-то другом звал. Он молчал, только скулы сжаты. «Прости, Шторм, но ты не оставил мне выбора!» Резко толкнул его руку, раздался выстрел. Боль. Такая, что огонь агонии накрывает. Будто все кости в груди переломали. Не могу вздохнуть, на шею петлей затягивается. Я смотрю на него, сползая на пол. Он тянется к дверной ручке, но видит, что ключ сломан, застрял в замочной скважине. «Сука!» — поворачивается ко мне, а я из кармана ствол наконец-то успеваю вытянуть. Она ментов вызвала. «Уходи!» — хрипло пересохшим ртом. Понимаю, что сил не хватит снять предохранителя. «Если выживу, ты — труп!» Он по сторонам осматривается. «Вот тварь!» Наклонившись, пистолет из моих рук выбивает. «Хватит! Хватит уже, шторм! Все! Тебе пиздец! Смирись!» Откидывает оружие в сторону. А я с улыбкой на него смотрю. Понимает ведь, что сдохнет, как собака. Не будет у него легкой смерти. Нет. Злится. Резко подавшись, что-то сказать хочет, но не говорит. Его удар в лицо лишает меня остатков сил.